Глава 5 Маш, это хреновая идея. Поджимаю губы, глядя на себя в зеркало, пока сестра поправляет на мне платье. «Да, согласна. Ты очень худая, платье на тебе висит. Не пробовала питаться нормально? Как ты вообще Даньку кормишь?» «Да я не об этом. Я о ситуации в целом». «В смысле?» — хмурится Машка, отступая на шаг. г в том самом. «Ну что я там делать буду?» «В этой плазе. Мне заняться больше нечем, кроме как туда переться». «Да что ты? И чем же ты будешь заниматься, занятая ты наша? Сидеть и покрываться плесенью в четырёх стенах?» «Нет уж, со мной пойдёшь». «Я ничего больше не хочу слышать. Никаких отговорок». Вытянула вперёд ладонь, заметив, что я открыла рот, чтобы возразить. «Прекращай убиваться по прошлому, Злат. Живи сегодняшним днём. Ты посмотри, у тебя же всё есть. У тебя сынишка здоровый родился, у тебя к в а р т и р ы и деньги. На тебя мужчины обращают внимание. Живи, дорадуйся. Но не веришь ты мужикам, не вступай в серьёзные отношения, д е л у в т о Но о себе не забывай. Ты же красивая, молодая. Ну чего тебе не хватает? Иди, развлекись». «Деньги не мои, а твои, так что...» «Это все твои аргументы?» Коварно усмехается сестра, понимая, что победила. «Ладно, я пойду. Но это платье не надену. Я в нём выгляжу, как оголодавшая шлюха». Машка хохочет и вываливает из сумки целый ворох других платьев. «Но кто меня за язык тащил?» «Капец!» Вздыхаю, представляя, сколько всего теперь нужно перемерить. «А то», — задирает подбородок Машка, — «всё для тебя, сестрица. Давай-ка принарядим тебя, пусть у этого хромого мача челюсть отвалится». «В смысле?» «Теперь уже хмурюсь я». «В коромысли!» — тут же чеканит Машка. «Пригласительные не для меня были, а для тебя». Схватив первое попавшееся платье, ш в ы р я е т мне в лицо. Я не успеваю его перехватить, и тряпка шлёпается на пол». «Да, реакция нулевая», — продолжает потешиться сестра, а я грозно складываю руки на груди, выражая тем самым яростный протест. «А с чего это ты взяла ч т о для меня? По-моему, охранник к тебе подошёл». «Какая разница, к кому подошёл охранник? Если наш хромоногий мачо в белоснежном костюмчике пялился исключительно на тебя, ты не заметила?» Я этот взгляд чувствую уже довольно давно. Но то всё было предчувствием, каким-то шестым чувством. А вот его взгляд в кофейне я ощутила, как ощутила бы пламя на своей коже, если бы меня бросили в костёр. Я на него не смотрела. Вот тут я честна, как никогда. Я боялась даже голову повернуть в его сторону. Этот мужик меня до паники довёл». То ли габариты у него соответствующие, то ли аура эта жуткая. То ли моя паранойя подняла голову. Любит она проснуться в самый неподходящий момент. Очень зря не смотрела, Злат. Там такой экземплярчик. Знаешь, такой смог бы тебя защитить. От кого? От тебя самой, от страхов твоих. За таким, как за каменной стеной». Последнюю фразу она произнесла со вздохом и лёгкой грустью. «А у тебя с и м р а н о м так было?» Она отвела взгляд в сторону, сглотнула. «Да, он меня любил, очень долго любил, заботился, защищал. Это он не позволил мне тогда погибнуть, он меня жить заставил». У Маши задрожали руки, и она принялась лихорадочно перекладывать тряпки с места на место. «А ты? Ты его любила?» — спросила я и тут же пожалела. «Если она скажет, что любила, я вообще никак уже не оправдаю в своей голове его убийство». «Нет, не любила. Когда мы познакомились, я пахала на двух работах, чтобы хоть что-то заработать». Днём официантка, ночью у б о р щ и ц е й в том же кафе. Тяжело было. А потом он появился. Богатый, красивый. Сын влиятельного папаши. Характер, правда, дерьмовый. Но после бухих посетителей мне уже не страшно было. Усмехнулась. И я подумала, что... Да почему нет? Я бы смогла вытащить тебя, дать тебе хорошее образование. И сама жила бы как человек». В общем, на б а б к е я позарилась. Ясно. Тоже вздохнула. Но и хорошо, что никого не любила. Сейчас не больно. Давай следующее платье, это тоже не подходит. Я притянула к ней руку, но сестра как-то странно на меня посмотрела и присела на кровать. Вообще-то любила. Улыбнулась невесело. Булата я любила, з л а д «Чего?» Я едва не рухнула, ноги в м и к ватными стали. Я тоже на кровать осела, уставившись на сестру. «Да, было дело. Мы с ним познакомились, когда я уже с Эмраном была. Он жениться на мне собирался. Ну а ты, Басаева, знала? Это не тот человек, которого кинуть можно. Он бы от меня мокрого места не оставил, да и Булат...» Мне казалось, он слишком ветреный. Не тот, ради кого стоило бы всё бросать. Но тут не спрашивают, знаешь. Она ладонь груди прижала и опустила взгляд. Я сама виновата отчасти, что Ушамаева так крышу сорвала. Видела же, что тоже ему нравлюсь. То флиртовала, то смеялась над ним. Вот и досмеялась. «Чушь», — выпалила я, а Машка лицо ко мне подняла. «Вы были молодыми, и если девчонке флиртовать разрешается, то парню не разрешается эту девчонку поджигать только потому, что она ему не дала. Сволочь твой, Шамаев, поняла? И не оправдывай его тут». Я вскочила, отшвырнула от себя шматьё. Сын в кроватке тихонько пискнул и снова уснул. А мы обе замолчали. Машка заговорила первой спустя долгих десять минут. т Я не оправдываю. Я его вообще все эти годы ненавидела. Погибели ему самой страшной, самой чёрной желала. Но сейчас всё как-то отлегло, знаешь. Прошло. Отболела. Устала от мысли о м е с т е Да и что она мне дала? Я тебя чуть не запытала. Единственного родного человека. Всё, что произошло с нами со всеми, это моя вина, з л а д Не спорь. «Я знаю, и ты знаешь. Булат знает, и Имран. Знал. Всё это на мне. Огромный камень на моей шее, тянущий вниз». А я рывком сестру к себе прижала, сильно обняв её за шею. «Достала ты уже. Пойду я в эту вашу плазу. Пойду». И заревели, как дуры, чтобы потом целый час замазывать припухшие следы вокруг глаз и качать проснувшегося от нашего рёва Даньку.